Глава четвертая. Встреча старых друзей. Актар и Катул встретились. И Актар показал ему записку и спросил, знает ли он что-нибудь о Григории и про камень Акронит. Катул сказал, что не знает, кто такой Григорий, но он знает, что такое Акронит. Актар попросил его рассказать про таинственный Акронит. И Эдвард рассказал ему эту древнюю историю. Когда-то был на антибуксе такой народ под названием Эдгарды. Они и придумали этот камень под названием Акронит. По легенде, с его помощью можно было обладать бессмертием и контролем над всем миром. Но в 3567-х они пропали а камень Акранит исчез. Актар выслушал рассказ и спросил, кто еще мог знать про Акранит. Катул сказал, что знал такого человека под именем Даран. Он когда-то учился в одном институте с Катулом, но потом неожиданно ушел из института. Катул порекомендовал найти его. Может, он знает что-нибудь о Григории. Он сказал, что его можно найти вместе под названием Ратвент